Глава 36 «Скажи честно, ты это спланировал?» Я сыто прикрыла глаза после того, как расправилась с десертом. Пташка к тому моменту успела уснуть у меня на коленях, и я смогла переложить отяжелевшее тельце в специально принесенную корзинку, набитую мягкими тряпочками. Да и обретение магического животного уже не выглядело, как что-то из ряда вон. Но подумаешь, волшебная птичка, так я и сама магичить могу. Говорю честно, я и рассчитывать не смел на такую удачу. Хотел лишь немного отвлечь тебя и дать нам возможность провести время наедине. Андрей через стол переплел наши пальцы. Но ты у меня удивительная, и тут сумела поразить всех. Выходили с террасы мы под любопытные взгляды публики. Уверенно, весть о королевском фоли не разлетелась по ресторану быстрее лесного пожара. Потому и шептались высокие гости, косясь на корзинку в моих руках. Переноска для королевской птички, надо сказать, была ей подстать. Идеально ровная, золотыми вендельными буквами «К» и «Ф» по центру, с ручкой, обернутой пурпурным бархатным и дном, выстланным подушечками. Сразу видно. К случаям обретения волшебных птичек в заведении были загодя готовы. «Лорд Ривьен! рад видеть!» Уже на улице по пути к карете мы столкнулись с незнакомым мне типом, не самой приятной наружности. Богато отделанный сюртук натягивался на выдающемся животе, высокий воротник подпирал свисающие щеки, а седые, начавшие уже редеть волосы, были тщательно уложены и зачесаны вперед на виски. Кожа на лице незнакомца была испещрена рытвенными, и в целом он создавал впечатление не самого здорового человека. «Очень рад!» Он тряс ладонь Андрея в действительно счастливом рукопожатии и скалился так, будто родного сына увидал после долгой разлуки. «Легкого дня, лорд Жовен», — ответил Андрей ровно. Щенячьего восторга по поводу случайной встречи он явно не испытывал. «Давно тебя видно не было. Как поживаешь?» «Благодарю, все прекрасно. В основном занят делами герцогства. Не до светских мероприятий, сам понимаешь». «Да», — протянул Жовен повисла странная пауза, а старейший лорд тем временем не спешил отпускать ладонь Андре. «Слышал, у тебя в столице не совсем спокойно!» Понизив голос, он склонился к нам, и меня тут же обдало запахом чересчур приторного парфюма. Таким обычно стараются перебить другие, менее приятные ароматы. «Покажи мне хоть одну столицу, в которой абсолютно ничего не происходит». «Да брось!» Заговорчески хмыкнул неприятный тип. Все в курсе, что у тебя под носом совершают ритуальное убийство, а следователи поделать ничего не могут. Говорят, сам король взял это дело под свой контроль. В народе вообще болтать любят. Не стоит верить всему, что слышишь. Всего доброго, лорд. Нам пора. Всего. Явно разочарованно протянул Жавен. Похоже, кое-кто рассчитывал поживиться горячей сенсации, но мой лорд его обломал. Андре! «Знай, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, леди!» Он облобызал мою руку и, наконец, отправился своей дорогой. А я шагала рядом с Андре и все отчетливее понимала, что эти убийства мне не нравятся. Нет, в том, что в любом обществе совершаются преступления, нет ничего удивительного. Такова уж человеческая натура. Скорее бы меня насторожила обратное. А вот характеристика убийств не предвещала ничего хорошего. Тем более, что я уже читала о чем то подобном в газете, да и челядь в поместье шепталась. Неужели преступника так до сих пор и не нашли? Бррр! Только еще серийных убийств мне тут не хватало для полного счастья. «Андре!» — негромко позвала я, все таки решившись спустя некоторое время. Мы уже двигались внутри подпространства, но на этот раз дивное место совсем не занимало меня. «Скажи это серьезно? Секунду он обдумывал вопрос, а потом нахмурился и сделался предельно серьезным, каким я его редко видела. «Ты про убийство?» — я кивнула. Андре устало потер переносицу. «Не хочу тебе врать, моя леди». Улыбка на его лице выглядела вымученной. «Так скажи правду. Обещаю, я не упаду в обморок от ужаса и не буду устраивать истерик. Знаешь, у меня дома еще и не такие зверства можно встретить» к сожалению. «Ты веревки вьешь из меня, я говорил уже?» — покачал он головой, а потом ненадолго замолк. 11 девушек», — наконец проронил он. 11 невинных жертв и ни одной зацепки, кроме остаточного следа запрещенной магии. Будто вот эта магия подчищает все за своими последователями. Мы вызвали лучших специалистов, устраивали ловушки, даже пытались ловить на подставную девушку из-за дела сыска. Но результат до сих пор нулевой. Лицо герцога исказилось болью за своих людей и за то, что не получается их защитить. Он провел ладонями вверх-вниз, стирая это выражение, и спустя мгновение на меня снова смотрел предельно собранный аристократ, не позволяющий эмоциям брать верх над собой. «Но если нет зацепок», Значит, нужно искать того, кому эти убийства выгодно. Кто у вас тот главный злодей? «До недавнего времени ты», — подло пожал плечами Андре, за что получил справедливый тычок в бок. «А если серьезно, мы подозреваем какую-нибудь фанатичную организацию или орден. Только они будут заниматься подобным, собирать энергию из жертв». «Только вот для чего?» — вопрос. А это может быть как-то связано с моим появлением? Осторожно, предположила я. Потому что слишком уж фантастичной была догадка. Но единственным, исходя из моих ограниченных знаний об этом мире, на что можно собирать энергию смерти, было создание межмирового перехода. Когда все это началось? После твоего здесь появления. Андре застыл как пораженный. В его голубых расширившихся глазах плескалось неверие. Да, точно. Примерно после того, как ты пришла в себя после долгой болезни. Думаешь, мог кто-то захотеть организовать тур-поездку в другой мир, раз уж у других получилось? Может, опять какой-то преступник с большими возможностями хочет избежать наказания? Ты гений, моя маленькая леди. Он поцеловал мне обе руки и уставился в окно. Герцога я больше не беспокоила. И без слов было ясно, какие думы занимают хозяина. Здешних земель. В поместье мы произвели фурор, точнее, принцесса. Кто только не подходил робко к корзинке, которую Альфред, наш дворецкий, исполненный глубочайшего достоинства, принес в мои покои и расположил в тепле недалеко от камина. Для этого он распорядился принести специальный столик, ведь не на пол же было ставить драгоценную ношу. Столик позаимствовали из спальни самого герцога а ему взамен отдали тот, что попроще, из какого-то коридора. Домоправительница хлопотала вокруг, стараясь навести уют для маленькой питомицы, а получалось в итоге только суета. Ханна с Альфредом общались друг с другом с до того холодной вежливостью, что рядом с ними запросто можно было покрыться коркой льда. «На полу принцессе будет холодно», — заметил дворецкий, когда домоправительница принялась силами служанок сооружать загон ты бы еще золотую клетку принесла для королевского Фолина. Надо будет, и принесу. Да я что угодно сделаю, лишь бы принцессушка была в безопасности. А то водрузил люльку с деточкой на стол, додумался. А если наша крошечка выпрыгнуть захочет и разобьется? Дети, они же не видят опасности. Тут я вспомнила героический полет новорожденный над пропастью и решила никогда об этом не рассказывать дабы не волновать лишний раз общественность. Пока умудренные опытом спорили и решали, как принцессе будет лучше, малышка проснулась, завертела головкой и требовательно мявкнула. «Ох, разбудили детку!» – всплеснула ладонями хана. «Все ты, старый упрямец, явился и давай указывать!» «Птенец королевского Фолина избрал для себя этот дом. Моя обязанность обустроить тут все подобающим образом!» «С достоинством», — ответил Альфред. «Меня же от чего-то вся эта перепалка лишь привела в умиление. Так ссорятся давно родные, привыкшие друг к другу люди у нас дома. И для меня от этих двоих бейло чем-то знакомым и родным, как будто в гостях у соседей очутилось». Курлыканье малышки тем временем начало переходить на гневный тон, и я поспешила на зов своей питомицы. Дворецкие с домоправительницей дружно отодвинулись, освобождая мне путь, А принцесса не стала терпеливо дожидаться в корзиночке, а возмущенно расчерикавшись, спланировала мне прямо в руки. Высказала на своем птичьем языке еще что-то, чего я не поняла, а потом ментально дала знать, что пришла пора ее кормить. И как только я перевела просьбу Крохи, все с новыми силами переполошились. «Я распоряжусь», – спокойно кивнул Альфред. «Казалось, единственный оплот спокойствия в моей комнате». Скажите только, что именно нужно принести леди?» И все разом уставились на меня. На лицах народа была написана абсолютная готовность угодить необычной питомице и ее хозяйке немедленно и с абсолютной точностью. «Я... я не знаю», — пришлось признать смущенно. «В прошлый раз мы ее покормили размоченной хлебной коркой». «Что? Ох, ах, да как можно!» — раздался общий гомон. Так и желудочек принцессе испортить недолго. Ей же нужна твердая пища. Нужно вареное яйцо. Нет, нужен творог. Овса ей надо, точно говорю. Посыпались варианты. Я совсем растерялась. Принцесса принялась нетерпеливо курлыкать и ощутимо клевать мне ладони. Конец беспорядку положил вошедший Андре. Прекратить балаган, шикнул он, и все разом умолкли. Даже принцесса с интересом хлопала в его сторону круглыми глазами. «Я связался со специалистами». Он потряс в воздухе бумажной трубкой, больше всего напоминающей свиток. «Сноска». В руках Андрей действительно свиток. Магическое средство для мгновенной переписки на материке Семи Королевств. Просто Инга с ним еще не сталкивалась. Птенцов Фоллина в первые 10 дней жизни требуется кормить каждые два часа. Крупы и творог действительно можно. Но еще обязательно быть в рационе ягоды-лойки. Только в них есть все необходимые птенцу витамины. «Да где же мы их возьмем, ваша светлость? Они же только в горах растут!» Испугалась Ханна, будто герцог от нее лично требовал принести редкие плоды. «Ягоды я уже заказала в ресторане, принадлежащем королю. Он как раз находится в тех горах!» Продолжил спокойно объяснять все Андрей. И я откровенно им любовалась, его уверенностью, способностью разрулить любую ситуацию и не поддаться всеобщей панике. А еще способностью быть истинным аристократом. Наверное, такая дается только по праву рождения, передается с благородной кровью предков. Сейчас несите остальное и про воду не забудьте. Как только он смолк, народ как ветром сдуло. Все помчились выполнять сверхважное поручение, даже Санни. Я нервно хохотнула.